Флавьер вновь и вновь возвращался к той же неразрешимой проблеме. Рене — это Мадлен. И все же Мадлен не совсем Рене. И никакому доктору не распутать этой головоломки. Или же он, Флавьер, с самого начала ошибался? Просто память сыграла с ним злую шутку. Он так мало знал ту, настоящую Мадлен. Столько событий произошло с тех пор. Хотя нет. Разве Мадлен не занимает его мысле и нощно? Разве образ ее не запечатлелся в нем навечно? Он узнал бы ее с закрытыми глазами, едва ощутив рядом ее присутствие. Нет, просто Мадлен отличается от всех других женщин она другой породы. Если раньше... Она чувствовала себя немного неуверенно в роли Полины, то теперь ей не по себе в роли Рене. Сознание ее словно теряется в выборе между столькими оболочками. Быть может, теперь она окончательно воплотится в Рене? Нет, ни за что. С этим он никогда не согласится, потому что Рене увядает. У нее нет ни утонченности, ни очарования Мадлен, потому, наконец, что она отвергает. Все его доводы. Он взял еще аперитив. Доводы. Можно ли называть так ничем не подкрепленные утверждения? В душе он уверен, что она мадлен, и только чтобы припереть ее к стенке, чтобы вынуть ее признаться, требуют свещественные, непролежимые доказательства. Но где его взять? Алкоголь уже начал струиться по жилам, и Флавьер, напрягая мозг, пытался превратить этот подспудный огонь в яркий свет. Смутно он чувствовал, что доказательство совсем рядом. Стоит только протянуть руку. Не раз он видел в сумочке Рене ее удостоверение. Суранш Рене Катрин родилась 24 октября 1916 года в Дамбремоне, департамент Вогезе. И что дальше? Он расплатился, еще немного пораскинул мозгами. Что ж, рассуждение вполне логичное. Он вышел, сел в трамвай, шедший в сторону почтамта. Внутри была пустота из-за сделанного ему открытия. Ни о чем не хотелось думать. Он разглядывал невызительные лица пассажиров, сгрудившихся на площадке, и почти желал слиться с ними. Тогда ему было бы не так страшно. К окошку была очередь, и он безропотно пристроился в хвост. Если связь восстановлена, если заказов не слишком много, скоро он будет знать. — Могу я позвонить в Дамбремон? — Какой это департамент? — Вогезы. — Дамбремон, — повторил служащий, — должно быть, он подчиняется Жарарме, в таком случае... Он окрикнул коллегу. — Слушай, ты-то должен знать. Дамбремон в Гезы. Мсье желает позвонить. Второй случай поднял голову. — Дамбремон стер с лица земли боршами. А куда именно вы хотели бы позвонить? — В мэрию. — Насчет метрики, — ответил Флавьер. — Там нет больше мэрии. Вообще ничего нет. Одни развалины. — Что же мне теперь делать? — Служащий пожал плечами и принялся что-то писать. Флавьер отошел от окошка. — Значит, ни мэрии, ни архивов, ни метрических книг, ничего, кроме удостоверения личности, выданного то ли в октябре, то ли в ноябре 44-го. А что такое удостоверение? Нужно доказательство, неоспоримое доказательство того, что Рене уже жила, когда Мадлен... Флавьер медленно сошел вниз по ступенькам. Доказательств нет, — с тоской подумал он. Никто и никогда не сможет установить, что они жили в одно и то же время, что их действительно было две, или, наоборот, что их было не две. Флавьер шагал без всякой цели. Зря он пил, зря ходил на почту. До этого он был так спокоен. Почему он не может просто любить эту женщину, не отравляя расспросами их совместную жизнь? Полученные им косвенное доказательство, не стоит и ломного гроша, совпадение еще не доказательство. Ну и что теперь? Ехать в Дамбремон, копаться в развалинах, он становится мерзителен самому себе. А что, если она, устав от его подозрений, бросит его, если возьмет и исчезнет? От этой мысли Флавьеру стало нехорошо. Он остановился, передохнуть на углу, держа за левый бок, как сердечника во время приступа, потом, сгорбившись, медленно побрел дальше. Бедная Мадлен, ему прям-таки удовольствие доставляет ее мучить, и все же, почему она молчит? Ну, а если она скажет ему, «Да, я умерла» и возвратилась оттуда, — Я видела, и не в силах забыть. Разве не падет он, словно пораженный громом? — Я и в самом деле схожу с ума, — подумал он. — А может, в безумии есть высшая лайков. У входа в отель он остановился в нерешительности. Потом, увидев цветочницу, купил у нее мимозы и несколько гвоздик. Это живет комнату. Рано не будет чувствовать себя пленницей. Он вошел в лифт, и запах мимозы. В тесной кабинке сделался невыносимым, к нему словно примешивался тот прежний запах. Вернулось под спудное наваждение. Добравшись до двери в номер, Флавьер еле держался на ногах от безысходного отчаяния. Рене лежала на постели, Флавьер бросил букет на стол. — Ну, как дела? — спросил он.